а — выводила оно детским альтом. Потом животные пришли в себя и отозвались такой зубодробительной какофонией, что если бы еще чуть поднажали, вызвали бы смерч и цунами. Настя обернулась к нам. «Чего внизу стоите? Поднимайтесь!» «А чего мы там не видели?» — отмахнулись мы. «Пойдем лучше в речке искупаемся». «Ну, пожалуйста, только на минуточку!» Мы побросали припасы,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 «Альпинистка моя! Альпинисточка!» Живность с холма напротив билась в несусветном раже. Собаки выворачивались наизнанку от бешеного лая, мычали коровы, мимекали козы, хрюкали свиньи. Казалось, еще немного, и холм добровольно выделится с корнем ляжет на какой-нибудь дальний, безвозвратный курс. Мы так распалились в попытке перекричать взбесившихся животных,